Глава десятая. Старые друзья. Стэн, там, кажись, катит кто-то. Раздольневские пожаловали. Что-то припозднились они нынче. Пойду поболтаю с ними немного. Степа, ты меня давай прикрой. У нас с ними хоть и мир. Тишь да гладь и божья благодать. Но кто их знает, только не отсвечивай. Стэн вытащил пистолет из кобуры, отдал ближайшему бойцу и, демонстративно ее не застегивая, пошел навстречу приближавшейся навстречу колонне. Та остановилась в метрах в ста. Пулемет, торчавший из башенки переднего БТР, задрал ствол вверх. Сидевшие на броне стрелки, автоматы держали за спиной на ремнях. В общем, все выражали своим видом крайне миролюбивые намерения. Из люка выбрался здоровенный детина с бородой и в черных очках, прям маджахет какой-то, еще и кепи на голове не хватает для полноты картины, и пулеметными лентами крест на крестопоясаться. Поднял руку в приветственном жесте и двинулся навстречу Стену. Бойцы с обеих сторон наблюдали за встречей двух предводителей с показным равнодушием, но бдительности не теряли. Стёпа держал на прицеле вражеского вождя. Стенд, зная это, старался не закрывать тому линию прицела. То, что его тоже кто-то с той стороны выцеливает через оптику, он и естественно догадывался. Но держался уверенно, до стрельбы вряд ли дойдет. Новый конфликт никому не нужен, договоренности со стабом раздольное они не нарушали. Так что все обойдется. Снайпера это так, на всякий случай. Обниматься и целоваться не стали, но руки пожали крепко, по-мужски. Стали боком к своим, чтобы снайперам было легче прицеливаться. «Здорово, Стэн! Смотрю, вы уже отстрелялись. Нам что-нибудь оставили?» «Обижаешь, Серый. Мы договор чтим. Лишнего нам не надо. Ваша половина стоянки ждет не дождется. Там и стоянка прилетела в этот раз. Весь добрая. А склады воинские не зацепила?» Все-таки дает о себе знать твое хохлядское прошлое. Жадность вперед тебя родилась. Ему еще и склады до да кучи подавай. Ничего не треснет. Можно подумать, у тебя происхождение не такое, как у меня. Ты че, с благородных? Ладно, патронов нам пока хватает. Е трохи, но тильки до да сабе. на степным разом. Как сам, как жена, дети... Как заведу, сразу сообщу. Вы это, на стоянку сразу не надо переться. Мы там нашумели немного. Так там со всего города толпа зомбаков собралась. Объедете сторонкой, там шумните, пусть туда слиняют. Потом можно. Спасибо за предупреждение. В дальнейшем, как по договоренности, южная половина за нами, север вам. Если с холодного не подтянутся, то да. Кстати, о холодниках. «У тебя проблем в последнее время с ними никаких не случалось? Непоняток странных, ничего такого?» «Ты чего имеешь в виду?» в «Прошлый раз какая-то зараза мне два грузовика подорвала на обратном пути. Мы тогда через город уходили. Теперь вот здесь решили объехать по окружной. Дальше, но как-то спокойнее». «А я думаю, чего вы здесь забыли? Совсем страх потеряли переться по чужой территории, как у себя дома?» «Чей-то ты окружную трассу к своей территории приписал. Здесь места общего пользования, так что не надо на себя лишнего тянуть». «Да не, я без претензий. Просто неожиданно было вас здесь повстречать. Теперь понятно стало. Нет, все вроде путем у нас. За стрельбу на холодный думаешь?» «Если не они, тогда кто? Давай-ка вот что, сходи глянь на пару жмуриков у меня в грузовике. Я здесь подожду, ребята покажут». «Заложника будешь изображать? Ну-ну, это правильно». Вернулся Сергей минут через пятнадцать. Все это время Стэн стоял на месте в разлабленной позе, тем не менее нутром ощущая на себе перекрестие прицела снайперки. «Не, не наше это!» «И в холодном я их тоже вроде раньше не наблюдал. Чужие какие-то. Одного вообще хрен разглядишь. Полморды разворотило». Степа приласкалась своей дуры, и хорошо, что первый выстрелил. «Это ж тот самый гранатометчик, который нас караулил». «Второго вроде видел где-то, но врать не буду. Точнее сказать не могу, но не наше это точно. Хочешь — верь, хочешь — нет». «Но мне с вами собачиться незачем и такими подлянками заниматься не с руки!» «Да я понимаю, Расклад, для тебя смысла никакого не вижу для таких дел!» «Значит, все-таки холодный, мстит за то, что мы им тогда наваляли!» «Так и у нас же с вами раньше терки были, даже со стрельбой и жмурами!» «Мы ж обиды не держим, порешали и все нормально, дальше живем можем!» «Может, кто еще объявился? Слыхал, к вам какие-то мутные наведывались, упакованные по-взрослому, даже брешут вроде как внешники?» «Были кадры непонятные, привезли двоих и оставили. Свалили быстро, я даже познакомиться не успел. Только не внешники это были. Где мы и где внешники? Они ж без своих скафандров шагу ступить не могут, заразиться боятся пуще смерти» а эти с открытыми мордами были слащными толстыми мордами, но без намордников так что не внешники это точно а эти двое которых оставили говорят один из них сенс типа сенс дар у него просто интересный имеется чует опасность на расстоянии правда небольшом он нам кстати гранатометчика этого и вычислил, а второй вообще ни о чем пустое место Даже стрелять толком не умеет. Я, серый, вот что сказать хочу. Сдается мне, что завелся в наше богаденье лишний игрок. Очень беспокойный. Житья от него не стало. А добро на двоих делить как-то проще. Да и прибыток больше. Че думаешь? Вместе можно попробовать. В одиночку, думаю, хрен чего выгорит. Холодники ведь на тебя тогда поперли только потому, что пушку откуда-то надыбали. И, кстати, у них могло получиться, если бы у этой древней дуры на втором выстреле не разорвало ствол. Ты-то откуда можешь знать, как там все было? Ваших вроде поблизости тогда не было. Или были? Не наезжай попусту. То, что нашим не повезло лично лицезреть, как вы с холодниками схлестнулись, еще не значит, что я не в курсе, как и что. Земля, как говорится, слухами полнится». Вот мне, например, очень интересно, откуда взялось оружие, да еще с целой кучей снарядов, а тебе нет, в воинской части такого добра, вроде отродясь, не было. Узнаю, обязательно поделюсь. Насчет того, что в одиночку к ним лезть не стоит, согласен. Там у них тот еще укреп район. Можно подумать у тебя двери на распашку, понатыкал вокруг дотов доминных полей, хрен кто пройдет. — Ну, это ж ты у нас невинная овечка. Говорят, раздольный можно за пять минут голыми руками захватить. Никто даже сопротивляться не будет. — Обломись. Можешь, кстати, рискнуть, если здоровье не жалко. — Так я и говорю, если решим с холодным кончать, то разом нужно. По одному там делать нечего. Раскатают в пыль. — Пыль не в пыль, но потери будут серьезные. Селенок у нас с тобой маловато для успешного штурма собственными силами. «Сообща, шансов не в пример больше, согласен». «Ну, давай, затаривайся спокойно, да подумай. Будешь готов, встретимся, обсудим». «Я тебя понял, покумекаю над этой проблемой на досуге». Город пришлось объезжать вокруг по разбитой, давно не ремонтировавшейся дороге. Времени потеряли много и добрались до ПНП только к вечеру. Глянули по-быстрому, что за улов им попался на этот раз. Бытовая техника особой ценности не представляла. С электричеством в стабе вечные проблемы. Работающей электростанции поблизости не имелось. Напряжение создавали персональные генераторы, пожирающие немеренное количество топлива. Потому запускали их лишь в случае крайней необходимости. Имелись ветряки, капризные к наличию ветра, с часто выходящими из строя ведущими подшипниками. Оригинальный на замену найти было трудновато, потому в основном приспосабливали наиболее подходящие аналоги, а те работали недолго, а менять их работа трудоемкая, так что всякие стиральные машины и пылесосы широкого применения не находили. А вот тарахтящему компрессорам рефрижератору очень обрадовались. Говяжий полутуши в замороженном виде – приобретение хорошее, как и сам рефрижератор – В каждом доме по вышеизложенным причинам холодильник не поставишь, а продукты уберечь от порчи где-то нужно. Для этих целей как раз и использовали подобные рефрижераторы. За определенную плату там можно было свои продукты положить на хранение. Этим пользовались практически все. Лишним дополнительный точно не будет. Вдобавок к нескольким уже имеющимся. Кроме одежды и обуви, в прицепах обнаружилось еще множество полезных и не очень вещей. В хозяйстве все пригодится. Водители и охрана от ужинов завалились спать. Спиртное в рейде запрещалось очень строго, так что обошлось без традиционной обмывки удачной операции. Ничего, в стабе по прибытии наверстают. Стэн удобно устроился под личным навесом. Себе-то он позволял пару глотков коньяка из фляжки помимо традиционного живчика. Командиру можно, Жук, спросив разрешения, уселся на складном стуле рядом. Не помешаю. «Садись, выпить хочешь? Так вроде ж нельзя. Кому завтра в дорогу, этим нельзя. А мы можем позволить себе расслабиться. Нам здесь еще несколько дней сидеть. Без спиртного с тоски помрешь». «А мы что, не поедем в стаб?» «Вижу, ты живчик регулярно хлебаешь, как и все остальные. Знаешь, откуда он берется?» «Ты мне прописные истины хочешь рассказать? Я ж вроде не свежак. Эту науку давно усвоил». «Скажи, много спаранов мы сегодня взяли, как думаешь?» «Откуда же здесь спараны?» «В пустышах их отродясь не было, а других тварей я что-то не заметил». «К тому и веду. Одежда, мясо, прочее барахло — это хорошо. Оружие еще лучше. Пусть в этот раз нам с этим и не повезло. А вот живчик — эта штука необходимая постоянно. Без нее никак». А веду я к тому, что теперь второй этап у нас впереди. Спараны добывать будем, для этого и остались. Что-то я не совсем понял суть идеи. Да ничего сложного, сидим, ждем несколько дней, пока на ферме телятки не подрастут. Потом едем и берем свое. Хочешь сказать, в городе вскоре должны появиться твари более продвинутые со спаранами и горохами? Откуда? Откуда и все остальные? «Эволюция, брат, от простого к сложному». «Я так понял, мы ждем, пока там кто-то из пустышей отожрется до бегуна или горошечника, потом на них охоту будем устраивать». «Все правильно, тут главное зайти вовремя, не раньше и не позже. Рупера нам не завалить с нашим-то оружием, скорее он нас размажет. А за пустышками гоняться себе дороже выйдет, так что ждем». «Стакан давай подставляй. Грузовики нам теперь не нужны, пусть катят стаб. Моего зверя, трех БТРов и десятка бойцов будет достаточно. Дело-то отработанное. И ты у меня теперь есть, практически локатор. Наведешь на нужное место и предупредишь, если что не так пойдет. Так что охота намечается славная». «А почему не помогаете иммунным, которые в городе остались? Там их, наверное, немало. Почему не спасаете?» А нам они не нужны. Кто сумел выжить, тот годится. А остальной балласт мы себе на шею взваливать не можем. Ресурсов мало, потому и количество населения стабо ограничено. Тут два варианта. Первый – это те, кто смог из города самостоятельно выйти. А в каком направлении бежать, догадаться несложно. Из города три дороги ведут. Выбирай любую. И второй – кто в самом городе выжил и нас дождался. Таких, если находим, берем с собой без разговоров. Жесткий подход, я понимаю, но здешняя непростая жизнь диктует свои условия. Крестника моего тоже с собой возьмем. Да нахрена он нужен? Пусть стаб валит, там безопаснее. Это не вопрос был, я ж сразу предупредил, мы идем только вместе, Илья тоже сваливаю. И еще ты согласился на одну долю на двоих, как я помню. Так я и не отказываюсь. Ладно, пусть едет с нами. Только он, это твоя забота. Оружие никому из вас не дам, не заслужили пока. Ты того козла, конечно, четко срисовал, хвалю. Но оружие все равно тебе рановато доверять. А ему тем более. Пусть внутри под броней сидит и без приказа не высовывается. Причем поедет в другом батарее, не с нами. Так мне спокойнее будет. Устраивает такой расклад? «Ну и ладно, давай громульке за удачу». «Я вот чего еще спросить хотел. Ты на боковую не собираешься?» «Нет, ну тогда ответь мне на такой вопрос. Там, откуда я родом, от прежних имен сразу же отказываются по прибытии. Прозвища берут. А у вас здесь Коля, Васи, как изначально. Почему так?» «Так я вас, городских, вообще не понимаю. Суеверными все вдруг сразу же становятся. Откуда эта мулька пошла, ума не приложу». Имена менять на клички блатные, такое ощущение, что все вновь прибывшие из зону топтали не один год и поголовно крупные спецы в тюремной фене. Панты это все, как мне видится, причем дешевый, такое мое мнение. Я стесняюсь спросить, это мама тебя при рождении стеном назвала, наверное, в честь английского пулемета? Не, не пулемета, по-гречески это вроде бы означает сила. На этот счет имеется одна давняя история. Это я сам себя так назвал еще до Ули. Короче, я тогда еще в школе учился. Ну и был, не постесняюсь сказать, парнем со всех сторон уважаемым, настоящим авторитетом в своей, естественно, возрастной группе. С теми, кто постарше, старался особо не конфликтовать. Пацаны уважают, девчонки внимание обращают. Мне приятно. Порядок иногда приходилось, конечно, наводить и ставить на место претендентов на мое место. Блин, каламбур получился. Вот однажды я сцепился с одним чудиком из параллельного. Он недавно в нашу школу перевелся из другого района. Здоровенный такой. Короче, решил, как я понял, проверить меня на прочность. Поначалу только языком молол всякую обидную для меня хрень. Типа провоцировал. Пацаны слушают, посмеиваются втихаря. В открытую сад боятся, что огребут. Но нос по ветру держат, прикидывают, за кого встать, если что. А тут кино еще по ящику прошло. Название не помню, там тетка здоровенная, и зять у нее был, плюгавенький такой мужичонка. Она его еще все время третировала, а он постоянно отбивался. И звала она его Стасик. Блин, как того таракана. Их же Стасиками называют, если ты не в курсе. С фильмами тогда у нас было не густо. Иностранных почти не показывали. А если наша новая выходила, то смотрели всем колхозом. Я тебе сейчас вещь одну скажу, иначе ничего не поймешь. Ты только про нее забудь сразу, не вздумай ляпнуть где. Особенно при моих ребятах. В общем, звали меня тогда Стасом. Ты про имя мое, полученное при рождении, спрашивал. Так вот это оно и есть. Короче, прихожу утром в школу. Я еще когда кино смотрел, как-то мне тревожно стало на душе. И получается не зря. На перемене пошел за школу, пацаны стоят, курят, поглядывают искоса. Это там же заливает что-то. Меня увидел. А, вот и Стасик заявился. И солнце его не пугает. Ваш же брат вроде света сильно боится. Еще тапка. Так и разбегаются на кухне, когда свет зажжешь. На такую заяву, понятное дело, ответить требуется. Авторитет, все такое, пацаны опять же смотрят. Не просто так собрались. Говоришь, тараканы у тебя на кухне водятся, а в постели, наверное, клопов немерено. Они вроде ж друг с другом не уживаются, но для тебя, видно, сделали исключение. Смотрите, пацаны, говорящий Стасик, первый раз такое вижу. Надо, наверное, за тапкой идти». «За дустом сходи, на голову себе высыпешь, клопы от него быстро дохнут». Понятно, что дело идет к мордобою, таракан против клопа. Кто проиграет, того так и называть будут впоследствии. Так что проигрывать никак нельзя. Пацаны фишку сразу просекли. Начали смотровую площадку занимать вокруг бойцовской арены. Драться раньше нам обоим уже приходилось и не раз. Так что опыта не занимать. Куртки, рубахи сняли, приготовились. Тут не до первой крови. Здесь драка серьезная, кто кого. Подробности рассказывать не буду, да и не помню я их. Заправдошняя драка, это тебе не киношная акробатика показушная. Тут не до красивых прыжков и ударов с разворота в стиле Ван Дамыча. Слыхал про такого. В общем, он мне полуха откусил. Еле кровищу потом остановили. Едва передних зуба вышиб, а у него рука оказалась сломанной в запястье. Честно говоря, это меня тогда и спасло. Еще по яйцам он знатно огреб. Короче, с девками у него потом проблемы были. Я тогда, помню, поднялся весь в крови и грязи, со страшной рожей и выпученными глазами. Сереге приложил с ноги из последних сил, чтобы не вздумал подниматься. Его Сергеем звали, забыл еще сказать. И пацанам говорю, если какая с*** его клопом обзовет... Получат от меня лично по полной. Все усекли. Короче, великодушный победитель не хочет опускать поверженного противника ниже Плинтуса. А нахрена мне, чтобы он злобу затаил? В следующий раз мне может и не повезти. Еще меня теперь зовут Стэн. Все слышали. Повторять, надеюсь, для отдельных тормозов не потребуется. А то я могу. Сказать, что мы после этого стали друзьями, не могу. Скорее держали нейтралитет. Он вроде как смирился с ролью второго парня на деревне. Хотя я в это не сильно верил. Ждал он просто своего часа и сейчас еще, думаю, ждет. Мы ж оба из Славска. Оттуда выли загремели. Обоим повезло стать иммунными. Теперь вот потрошим родной городишко вместе почем зря. Я так понял, этот главный из Раздольного и есть тот самый Сергей. Теперь он серый. Причем в школе еще так повелось. Раз я стен, то он теперь серый. Такая вот история из моей прошлой жизни.